Его сила потрясает, словно всеми способностями Астартес пожертвовали ради нее одной. Благодаря невероятной мощи этого могучего тела, его кулаки двигаются так быстро, что их контуры кажутся размытыми. Он безоружен, но вряд ли это имеет значение. Он привык уничтожать врагов голыми руками. Он все время атакует. Выискивает возможность пробить мою защиту. Я отбиваюсь, как могу, удерживая его на расстоянии тем, что бью по единственному уязвимому месту. Теперь я вижу его разум таким, каким он станет в будущем. Котел с кипящей и нескончаемой жестокостью. Крохотные оконцы, через которое я увидел другого Кхарна, захлопнулось. осталось лишь эта изуродованная половина. Я могу и дальше продолжать в том же духе, напрягая свои телепатические мускулы, как он свои неестественным путем, наращенные физически. Хотя боюсь, что от моих атак мало проку. Он продирается сквозь град порожденных варпом ударов, которые давно свалили бы с ног менее стойкого. Я знаю, что, вероятно, причиняю ему боль, но он ее не замечает. Наверное, не существует такой боли которая была бы сильнее той, что причиняет себе он сам. «Колдун!» – ревет он снова, стремительно бросаясь ко мне. Я отскакиваю в сторону и врезаюсь в металлическую стену камеры, едва увернувшись от его вытянутых рук. Обрушиваю на него все, чем располагаю. Бурлящий поток, выжигающий память боли, способный лишить человека разума и растворить его, словно магний в воде но в нем осталось так мало разума, что он даже не покачнулся. Я использую момент и наношу тяжелый удар по его незащищенной голове. Удар точно рассчитан, в него вложена вся сила, какую я в себе нашел. Голова противника запрокидывается назад, и в воздух вслед за слюной летят брызги крови. Потом я снова двигаюсь, уходя от яростной контратаки. Он подобен вихрю смерчу из измашущих конечностей. Его сапог взлетает в воздух, и тяжелый удар обрушивается на мое бедро. Слышен отвратительный хруст ломающихся тазовых костей. Распростертый на полу, я пытаюсь отползти. Удар другой ногой дробит мне второе бедро. Без доспеха я совсем безоружен, против столь мощных и яростных атак. Моя попытка бросить ему вызов до смешного абсурдна. Я перекатываюсь на спину, увертываясь от страшного удара кулака. харн нависает надо мной. Сгуб летит пена, глаза вылезли из разбухших глазниц. Меня сгубила жалость. Это единственное чувство, которое харн не может перенести. Оно напоминает ему о том, каким он когда-то был. Не предложи я ему исцеления, возможно, мог остаться в живых. Быть может, он убедил бы меня в справедливости своего дела. И я присоединился бы к движению, которое, по его словам, освободит галактику. Именно эта мысль убеждает меня в том, что я был прав, предприняв эту попытку. Когда я смотрю на эту дрожащую от ярости маску, нависшую надо мной, я вижу, какая судьба ожидала бы меня. Стань я частью этого темного крестового похода. Он потерял себя и в том, что осталось очень мало человеческого. Его сжатая латная перчатка падает вниз, врезавшись мне прямо в лицо. Кости, уже ослабленные, вминаются внутрь. Я чувствую, как мой затылок делает вмятину в металлическом полу, и горячая липкая кровь заполняет ее, когда голова по инерции отскакивает обратно. Мир опрокидывается, тошнотворно вращаясь вокруг. Я смутно чувствую второй удар, обрушившийся на ребра. Мое тело взрывается многоголосой, как о фоне боли. Заплывшие кровью глаза видят кулак, летящий навстречу, чтобы прикончить меня. Хорошо, что я вижу причину своей смерти. Ни о чем большем я, как верный сын Империума, никогда и не мечтал. Перед концом я успеваю подумать лишь об одном. Я дал тебе выбор, харн После убийства, когда утихнет безумие, у тебя будет время подумать об этом. Ты мог все изменить. Понимание этого, я знаю, будет его преследовать. Мне страшно подумать, что с ним станет, когда неистовство закончится, и он будет вынужден задуматься. Я могу лишь предполагать, и предполагаю, что он станет совершенно неудержимым и начнет бросаться на любого, кто попытается использовать его бешенство в своих целях. Никто не властен над ним, ибо он сам утратил власть над собой. Когда кулак падает, я думаю именно об этом, но эта мысль не приносит утешения. Никакого утешения уже никогда не будет.